Письмо 139-е от президент Шеде Турвель, госпоже Де Роземонт. «Как я упрекаю себя, отзывчивый друг мой, за то, что поторопилась посвятить вас во все подробности своих мимолетных горестей. Из-за меня вы теперь огорчены. Печаль ваша, в которой повинна я, еще длится. Я же в это время счастлива. Да, все забыто, прощено, лучше того, восстановлено. Скорбь и тоска сменились спокойствием и отрадой». «О, как мне выразить тебя, радость моего сердца! Вальмон не виноват! Нельзя быть виноватым, когда любишь так, как он! Тяжкие, оскорбительные для меня проступки, в которых я его обвиняла с такой горечью, он их не совершал, а если в одном единственном пункте я должна была высказать снисходительность, то разве не было и с моей стороны несправедливости, которую надлежит искупить?» «Не стану вдаваться в подробности о фактах или о причинах его оправдывающих. Может быть, рассудок, и не очень внимал бы им, лишь сердцу дано их понять. Но если вы все же заподозрите меня в слабости, я призову себе на помощь ваши же рассуждения. Ведь вы сами говорите, что у мужчин неверность еще не означает непостоянство. Это вовсе не значит, что я не понимаю, до какой степени это различие, хотя бы оно и было, Узаконено мнением общества, оскорбляет истинную чувствительность. Но моей ли чувствительности жаловаться, когда еще сильнее страдают чувства Вальмона? Я-то забываю его проступок, но не думайте, что он прощает его себе сам или находит какое-нибудь утешение. А ведь как искупил он эту легкую вину и избытком любви ко мне? избытком моего счастья, или же счастье мое теперь полнее, или я больше ценю его после того, как боялась, что оно мною утрачено, но могу вам сказать, что если бы у меня хватило сил переносить горести такие же тяжкие, как те, что я сейчас пережила, я не считала бы, что слишком дорого плачу за полноту счастья, которую с тех пор вкусила. О, нежная моя матушка, поброните свою неразумную дочь за то, что она огорчила вас своей поспешностью, побронить ее за то, что она слишком дерзновенно судила и оклеветала того, кого должна была неизменно боготворить. Но признав ее неблагоразумие, знайте, что она счастлива, и увеличьте это счастье, разделив его с нею. Париж, 15 ноября, 1700, вечером.